Тем временем Кросс, молча проглотив речь информатора, с нескрываемым интересом смотрел на Хьюза. Тот отвел глаза. Неловкое молчание прервали сигналы внимания. «Пришла пора включать ориентацию». Корабль, и без того смотревший на землю спиной, сначала замер, остановив медленное вращение, потом плавно довернулся по крену и продолжил свой безмолвный марафон. Вот и Черное море. Телекамеры показали, как медленно сложились створки ангара, будто поджал свои длинные ноги кузнечик. За створками открылась огромная брюхо ангара с прилепившимися, словно сонные пчелы, контейнерами. Первый из них мигал ярким пульсирующим светом, как бы проявляя предстартовую нетерпеливость. Это сигнал готовности к выбросу. На экране дисплея засветилась надпись «Первый готов. До старта одна минута». Вероятность успеха Запуска 0,99 прозвучал голос компьютера. С нами Бог, выдохнул Грей. Экран ожил. Контейнер, нехотя оторвался от брюха корабля и осторожно выскользнул из ангара. Ярко вспыхнули огни малых двигателей, и угловатый спутник стал удаляться от махины корабля, одним меньше. — облегченно подумал Грей. Строго по программе были выброшены второй, третий и четвертый контейнеры, ставшие спутниками планеты. Они мчались друг за другом цепочкой, словно стая гончих собак. — Сэр, пора выносить детектор, — напомнил Кросс. — Это твоя работа, Вирджил. Действуй. Система стабилизации в автомате. Умник за ней присмотрит. «Проверь сначала манипулятор. А как таскать детектор, ты знаешь не хуже меня». «Окей, сэр». «Разминка не помешает». Крос поплыл в сферу верхнего обзора и управления. Прозрачный пузырь возвышался в кормовой части кабины экипажа, позволяя осматривать всю верхнюю полусферу над кораблем. Крос подплыл к пульту управления, Просунул руки в герметичные перчатки и погрузил их в вязкую прозрачную жидкость. На экране дисплея возникли контуры манипулятора и детектора, покоящегося в ближнем углу ангара. — Сэр, разрешите поработать самому? — Пусть умник полюбуется на мое искусство, — попросил Кросс. — Разрешаю, — ответил Грей. — Работай, Вирджил. Видно, ты соскучился по космосу среди белых халатов. Разомнись, док. Это очень просто. Надо прямо руками взять модель детектора, находящуюся здесь же, в этой вязкой жидкости. А манипулятор, извиваясь, как живая анаконда, точно повторит все движения и надежно схватит детектор, удерживая его железной лапой. Движения рук Вирджила плавные. Их сковывает, сглаживает вязкая среда. Послушный этим движением оживает манипулятор. Вот он, плавно изогнувшись в своей конечной части, освободил среднее, а потом начальное звено, дав сам себе полную свободу. Теперь не спеша к детектору. Вот и он, небольшой черный ящик. Надо и его освободить от крепления. Это легко. Теперь ухватить за транспортную скобу — это тоже не составляет трудности. Детектор включить на удалении не менее тридцати метров. Неожиданно вмешался компьютер. «Начинается», — выругался про себя Кросс. «Включить детектор», — подал он команду вслух. Но она осталась невыполненной. Еще и еще раз. Безрезультатно черт бы их побрал, заблокировали через умник компьютер. Ну да ладно, не на того напали. Компьютер я обойду, не будь я Вирджил Кросс, но погодя. Вытянув манипулятор на всю длину, Кросс передал управление на компьютер. Пусть сам изменяет космический фон, но как его перехитрить? Отключить, имитируя замыкание? Бесполезно. Умник тут же переключит контроль на резерв. Значит, его компьютер надо шарашить как человека неожиданной ситуацией. Тогда, может быть, и он ошибется, отвлечется, на время позабыв о детекторе. Перейдя на ручное управление манипулятором, Кросс, словно охотник в засаде, ожидал удобного момента. Медленно перемещал он манипулятор, ощущая всем своим существом контроль со стороны компьютера. Догадка скоро подтвердилась. Компьютер выключил детектор в нескольких местах от корпуса святого. Все ближе и ближе ангар. Пятый контейнер и детектор расположены в его противоположных концах. Даст ли умник... Пронести детектор вблизи пятого контейнера? Наверняка нет. Вот он, критический момент, напряженно размышлял Вирджил и решился. Срочно проверить все системы, включенные в режим, усилить захват детектора, контроль стабилизации, створки ангара зафиксировать в открытом положении, ручное управление манипулятором не блокировать, подал он команды компьютеру. Он рассчитал точно. Машина заметала свои электроны по многочисленным системам корабля, запоминая и интегрируя результаты измерений. Выходные блоки перегрузились, и компьютер отключил лишний контроль, в том числе и блокировку включения детектора, не столь важную для текущего момента, который крайне усложнили команды Кроса и он ловко воспользовался короткой ошибкой машины, быстро переместил детектор в район пятого контейнера и включил. Машина тут же опомнилась, взяла управление на себя, выключила детектор и водрузила его на место в ангаре. Но поздно. Дело сделано. Внимание! Внимание! Допущено отклонение от инструкции управления манипулятором и детектором. В тест-блоке компьютера была введена голосовая информация о необходимости проверки систем и ряд других команд, не согласующихся с положением на борту. Подробный отчет о работе автоматики и других операциях готов. Логические блоки не в состоянии оценить причины и цели действий доктора Кросса. Предлагаю срочное психологическое обследование. Машина умолкло, храня в себе обвинительный акт против Кроса. «Все-таки ты ничего не поняла, умная железка, набитая электронными мозгами», — злорадно подумал он. Джон Грей, разумеется, не последовал совету машины. Он сразу понял истинную цель действий доктора Кроса. Подлетев к нему, положил руку на плечо, дружески сдавил. Обменявшись понимающими взглядами, они устроились у накопителя научной информации, запросили данные замеров детектора. Почти постоянный уровень радиации за бортом ничего удивительного. Вот отметка о выключении детектора кривая фона легла на ноль. А вот то, что они искали. Резкий скачок радиации, значительно превышающий уровень фона. И опять ноль. Компьютер вновь отключил детектор. Это замер, соответствующий включению детектора вблизи контейнера номер 5. Кросс добился своего. Что скажешь, Джон? Ясно одно. В пятом уран. Больше ничего пока сказать нельзя. Уран в таинственном пятом контейнере. Автономный компьютер. Хьюс Со своими личными инструкциями. Сложный клубок. Юджину пока ни слова. Посмотрим, что будет дальше. Окей, Джон. Хорошо, что мы вместе, что нас двое. Могло быть и по-другому, старина. Прошел день. Другой. На орбите было спокойно. Работа шла своим чередом. Спала Земля, спали люди. А из космоса на них смотрели приборы. казалось Забылась история с детектором. Помнил о ней лишь компьютер, спрятав обвинение доктору Кросу в стальных хранилищах информации. Что касается обнаруженного урана, ну что же, уран и уран. Возможно, источник питания или еще что-либо. Грей старался отогнать от себя другие предположения. Как-то во время отдыха Экипаж разлетелся кто куда. Грей разместился в библиотеке, читал свои любимые детективы, где нестареющий агент 007 ловко проникал на очередную военную базу, вскрывал сейфы, крошил черепа охранникам и уносил секреты. Юджин Хьюз увлеченно возился на своем рабочем месте. Кросс, случайно оказавшийся рядом, с интересом наблюдал за его действиями. Хьюс включил прицел, установил усиление. Кросс взглянул в иллюминатор. Под кораблем просматривалась береговая черта, знакомые очертания. На прицельном экране дисплея появился Майами Бич. Вот оно что. Решил посмотреть, как там дела у Сьюз, понял Кросс. Тем временем Хьюз уточнял наведение. На экране мелькали берег моря, прибой, строение, бунгало. Вот стоянка автомашин. Сегодня воскресенье, машин много. На экране остановилась крыша высокого здания, похожего на полуразвалившуюся трубу. «Рай дьявола», — догадался Кросс. Вдруг картина резко изменилась. На экране возникли какие-то другие строения. Руки Хьюза заработали с быстротой и слаженностью автомата. Строения застыли в прицеле. Они видны все отчетливее. Руки Хьюза тянутся к устройству ввода данных предварительного прицеливания. «Данные введены», — гласит надпись на экране. «Сброс операции. Повторение прицеливания автоматом». Вероятность благополучного исхода операции в обоих случаях 0,99, появилась надпись на экране. Благополучного, усмехнулся Кросс. Экран вспыхнул вновь. Теперь в прицеле крупный танкер, разрезающий волны океана. Повторение тех же операций. На экране мелькают города Европы, Азии, Австралии, Южной Америки. На следующий день Хьюзу прибавилось работы. Он получил целетайп, адресованный лично ему, остальным предписывалось во всем содействовать второму пилоту. В акватории Индийского океана наблюдалась активность на море и в воздухе. Можно было видеть огромные палубы авианосцев, узкие рыла боевых кораблей, толстые неуклюжие транспорты. Воздух был испещрен, инверсионными следами самолетов. Чувствовалось, что здесь заваривается очередная каша. Хьюз не отрывался от прицела, что-то наблюдал, высчитывал, заносил какие-то данные в банк оперативного анализатора и хранителя информации, вел переговоры с землей на понятном лишь ему кодовом языке. На борту святого царило напряженное ожидание. Закончив очередные переговоры, Хьюз попросил Кросса заняться контролем положенных ранее на орбиту контейнеров, а Джона, извинившись, проверкой всех систем корабля по коэффициенту полной готовности. Земле обязали обоих подчиниться этой просьбе как приказу. Работа на борту закипела, дел хватало всем, информация стекалась с периферийных компьютеров к ведущему. Тот четко чеканил на экране дисплея результаты проверок и обобщающие выводы. Резкая сирена заставила всех вздрогнуть. Астронавты замерли, вслушиваясь. Боевая тревога, боевая тревога пролаял динамик. Ответственный за выполнение приказа командир экипажа полковник Грей. Боевое задание капитану Хьюзу по варианту номер три, цели пять. Шесть, семь. Готовность полтора часа. При работе с целями внести в программы результаты наблюдения с орбиты. Доктор Кросс обеспечивает постоянную готовность контейнеров на орбите. Резерв в ангаре. Контейнер номер 7. Обратите внимание на объекты, появившиеся в районе контейнеров и не имеющие опознавательных признаков нашей государственной принадлежности. Капитан Юджин Хьюз приступить к работе с контейнером номер 5. Блокировки сняты. С нами сила и Бог. По местам, скомандовал Грей, за работу время не ждет. Через час, оторвавшись от компьютера, Хьюз с досадой доложил на земле об отказе в пятом контейнере. Земля не заставила себя ждать. «Капитан Хьюз, у вас два часа. Эта часть задания ваша, всю ответственность за нее несете вы. Напоминаем, задача боевая». Хьюз выхватил из пятой ниши документацию и углубился в размышление. От волнения он, нарушая инструкцию, остался в общем салоне. Шли минуты. Зло кусал губы, ругаясь от досады, бормоча проклятия. Растерянно обвел глазами салон. На лице была беспомощность. «Помочь?» — предложил Кросс. «Запрещено», — ответил Юджин, продолжая изучать схему. Доктор Кросс невольно взглянул на чертеж. «И как гром среди ясного неба!» Ведь это его схема, его детище, рожденное им и отнятое у него в угоду серому дому. Но ведь эту схему мундиры приспособили к атомной бомбе, именно потому ее так строго засекретили и упрятали в стальные сейфы. Бог мой, неужели пятый контейнер. Боевая готовность. А моя схема, мое детище, как хотелось, чтобы она работала? В конце концов... «Не мне отвечать за это. Пусть отвечает и решает Юджин. Я член экипажа, я даже не военный. Пусть решает Юджин Грей. Наконец, ведь он полковник, командир экипажа. Ладно, я подскажу, а решают, пускай они». Лихорадочно думал Кросс. «Эй, дружище, я в курсе этой схемы. Она моя. Я над ней немало попотел. Отказ там». Надо сделать сброс схемы и повторить сначала. Дай указание пятому умнику, чтобы после проверки правой части он сделал задержку на 10 секунд, иначе схема опять запрется, и все пойдет как по маслу. Прости, что я увидел ее случайно. Извини, Юджин. «Спасибо, Вирджил», — взволнованно проговорил Хьюз. «Сейчас прогоним в твоем варианте, и все будет окей. Спасибо». И ты бросишь эту штуку на землю, Хьюз? Тихо спросил Грей. Да, в Индийский океан, в район Персидского залива, сэр, так велит приказ, выпалил Хьюз и тут же спохватился. Если подтвердят приказ, сэр. А что внутри, ты знаешь? Нет. Для меня это просто контейнер номер пять вирджил. А что там внутри не мое дело? Юджин. В нем ракета с ядерным зарядом. Это я знаю наверняка. А теперь думай, это твой бизнес. Второй пилот побледнел. Рука, протянувшаяся к запуску тест-программы пятого контейнера, повисла в воздухе. — Что ты сказал? — прошептал он. — Ведь под другими номерами целые города. Там живут люди. Ты не ошибся. Ошибки нет, Юджин, — сурово промолвил Грей. Вирджил не станет врать. Я с ним не первый раз на орбите. Хьюз посмотрел на часы. Еще полчаса. А потом... За иллюминатором простирался океан. Береговая линия, прибой. Сьюз, Сьюз, что же мне делать, Сьюз? Беззвучно шептал он дрожащими губами. Что делать? «Что делать?» «Юджин, если хочешь, я помогу. Схемы я не видел, ты инструкцию не нарушал. Прогони еще раза три тест-проверку контейнера, не пользуясь моим советом. Схема опять запрется, готовности снова не будет. Сбрось эти данные на землю и молчи. Серый дом скажет, что делать дальше». Не думаю, чтобы мундиры быстро докопались до истины. Я на это потратил годы. Ты будешь морально прав, Юджин». «Я тоже так думаю», — поддержал Грей. «Спасибо за совет», — ответил Хьюз. «Выход правильный, технически правильный», — думал он. «Но ведь есть приказ, есть моя военная карьера. А время идет, его не остановишь». Но вторая Хиросима — это ужасно. Господи, за что же на меня все это? Помоги мне, Господи! Включив тест-программу проверки пятого контейнера, он с надеждой и страхом ждал результата. Конец проверки. Схема неисправна, готовности нет. Вот и конец второго теста. Результат тот же. Все. В запасе всего десять минут. Проклятый подкидыш!» — мысленно выругался Хьюз, взглянув на контейнер в видимой на экране дисплее. В середине третьего теста взвыла сирена повышенного внимания. Все замерли. Хьюз побледнел, до крови закусив губу. «Полет прекратить!» Поздравляем с успешным завершением тренировочного полета по боевому патрулированию. Посадка на полосу 28. Ветер 150 градусов, 4 метра в секунду. Нижний край облачности 1000 метров. Аэродром готов к приему корабля. Закрыть створки, раскрепить контейнеры. Особое внимание к креплению пятого контейнера. Пятый компьютер отключить. «Помоги вам, Бог!» — прозвучало в динамике. «Слава Богу!» — возликовал Хьюз. «Занять кресло!» — скомандовал Грей. «Работа по посадочному расписанию!» «Поздравляю!» «Орбитальные тренировки конец!» «Юджин, выше нос!» «Да, сэр!» — радостно откликнулся второй пилот. «Этот полет заканчивается, Юджин, но ведь будут и другие!» «Помни об этом, Юджин!» Тихо проговорил Кросс. Святой патруль со смертью в брюхе устремился к земле, возвращаясь из очередного рейса.